286. Гуру. На берегу реки жизни сидят двое, ученик и учитель, и смотрят калейдоскоп явлений, мелькающих в ней. Но для этого ученик должен быть с учителем, как с его помощью выбраться из потока и, отделив то, что осталось в потоке, от своей, могущей созерцать поток отдельно индивидуальности, вернее смотрящего в ней, Понять в себе то, что от вечности, и то, что в потоке. Вечный высший принцип в себе требует осознания, иначе волны жизни скрывают его и делают неощутим.